Глава шестнадцатая. Первое января. Я включила телевизор, пощелкала каналы, обнаружила на одном иронию судьбы и свернулась калачиком на диване, укрывшись пледом. На экране политвещал, что за одну ночь разрушить старое можно, а построить новое — нет. Не получится. Грустный момент, но правдивый. У нас с Романом все закрутилось слишком стремительно. Мы знакомы всего несколько дней. Конечно, у него и не может быть серьезных чувств ко мне. А у меня? Неужели я влюбилась всерьез? Похоже на то. Иначе мне сейчас не было бы так больно и так одиноко. Надо приготовить какао. Вчера мы его так и не выпили. Вспомнив, как Рома целовал мой палец, я почувствовала, что глаза наполняются слезами. Стоп, не реветь. «Лучше я включу что-нибудь более веселое и приготовлю, наконец, чашку ароматного какао». Звонок в дверь раздался в тот момент, когда я наливала молоко. Я так и застыла с ковшиком в руке. Неужели это? Нет, вряд ли. Не надо надеяться на чудо, а то потом будет еще больнее. Наверное, это Марина. Или кто-то ошибся дверью. Увидев, что ковшик в моей руке наклонился и молоко льется на пол, я поставила его на стол и медленно пошла к двери. Я почти не дышала, зато сердце колотилось, как заведенное. Надо посмотреть в глазок. Рома, это он. Он вернулся. Мой замок обычно открывается очень легко, буквально с полоборота, но в этот раз его заело. Или я крутила не в ту сторону. Долгих несколько секунд я возилась с дверью и, наконец, распахнула ее. В мою квартиру ввалился Роман увешанный какими-то пакетами. От него веяло холодом. Он был как настоящий Дед Мороз. Холодный, праздничный, улыбающийся, да более родной. Я бросилась ему на шею. «Осторожнее», — сказал он и немного отодвинулся. Я смотрела на него в недоумении. «Мне что, нельзя его обнять?» «Я не один», — произнес Рома еще более загадочную фразу. Дверь была закрыта. За его спиной никого не было. «Мы что, кого-то забыли в подъезде? И кто это может быть?» И тут Рома расстегнул дубленку, и я увидела... В первый момент я подумала, что это игрушка, что он решил пополнить мою коллекцию еще одним плюшевым Корги, но эта игрушка моргнула и шевельнула ушами. Неужели это... Не может быть. Щенок Корги. Живой, крошечный. Такой милый, что его хочется немедленно затискать до смерти. Он смотрит на меня блестящими маленькими глазками, а я смотрю то на него, то на довольного Рому и не могу поверить, что это не сон. Роман протянул мне щенка. Я взяла этот теплый, пушистый комочек, поднесла к лицу. Он лизнул меня в нос. «Я в жревную», — улыбнулся Рома. Он снял дубленку, разулся, подошел ко мне и заключил в объятия нас обоих. Вслед за щенком он поцеловал меня в нос потом в губы притянул меня к себе. «Осторожнее», — прошептала я, — «мы его раздавим». «Его можно опустить на пол, он умеет ходить и даже бегать». Я опустилась на корточки. Поставила щенка на пол. Он сделал пару шагов, шатаясь, как будто напился шампанского. Потом улегся и стал озираться по сторонам. Я сидела рядом и зачарованно на него смотрела. Маленький, невыносимо прекрасный корги. «Моя ожившая мечта». Рома тоже опустился на пол, обнял меня, потянулся губами к моим губам. Мы очнулись через несколько минут. «А где щенок?» — воскликнула я. «Его нигде не было видно». Мы вскочили и начали поиски. Пропажа обнаружилась на кухне. Мохнатый клубок вылизывал лужу молока на полу. «Он хочет есть?» — воскликнула я. «Чем же его кормить?» «У меня все с собой» произнес рома и вернулся в прихожую за пакетами и вытащил собачье приданое: миски пакетики корма подстилку шлейку хоть я очень торопился к тебе все же заскочил в магазин и купил все по списку а я думала ты не вернешься призналась я когда щенок накормленный и довольный свернулся на своей мягкой лежанке как я мог не вернуться удивился рома ты даже не позвонил — произнесла я с упреком. — Я хотел, но оказалось, что я не знаю твоего телефона. И мама не знает, и папа. А Отдел кадров сегодня не работает. Я прижалась к плечу Ромы. Он обнял меня еще крепче. Утром я проснулся и понял, что очень хочу тебя чем-то порадовать. Не мог придумать чем. Потом увидел твою коллекцию и понял. «Ну, — Но где ты нашел щенка Корги 1 января? Это было непросто. Пришлось много звонить, а потом ехать за город. На обратном пути я застрял в сугробе, пока вытянули, пока то все. Какой кошмар. Щенок не замерз? Он все время был у меня за пазухой. «Я немного ревную», — произнесла я и поцеловала своего Деда Мороза. «Это самый лучший подарок, какой только можно представить». «Значит, я угадал?» «Угадал? Не то слово. Ты исполнил мою давнюю мечту». Хоть ты и не захотела сесть мне на колени и прошептать ее на ушко. «Я это сделаю прямо сейчас», — произнесла я. «Расскажу тебе самые сокровенные мечты. Предупреждаю, тебе станет очень жарко». Рома обнял меня, усадил на колени. Я зашептала ему на ухо такое, от чего щеки заплыли ярким румянцем, а дыхание моего Деда Мороза участилось.